что оправляет на младенца мантию. «Ну, мы готовы!» – произнесла она. Двери зала распахнулись, и воцарилось молчание. Но Сенешаль по слепоте не заметил, что комната набита народом. «Объявляйте же, мессир, объявляйте!» – шептал ему Бувиль. «А что объявлять?» – удивленно спросил Жуанвиль. «Да что король здесь, понимаете, король!» — Король, — лепетал Жуан-Виль, а знаете, я уже пятому королю служу. — Конечно, конечно, только объявляйте поскорей, — тревожно торопил его Бувиль. Маго, стоя за ними, еще раз для верности вытерла губки ребенка. Сир де Жуан-Виль прокашлялся, чтобы очистить горло, и, наконец, решился. Он провозгласил важный, почти разборчиво —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 «Какой розовый! Просто жирненький!» — говорили бароны, проходя мимо этой группы. «Кто это наговорил, что младенец хилый и не жилец на этом свете?» — шепнул Карл Валуа своему сыну Филиппу. «Да полноте! Французская порода крепкая!» — подхватил Карл де Деламарш, слепо подражавший дяде.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 поднял его над головой, чтобы каждый мог увидеть и вдоволь насладиться лицезрением своего владыки. Филипп вдруг почувствовал, что по рукам его течет что-то липкое и теплое. Ребенок Икая срыгнул молоко, которого насосался полчаса назад,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 возьмите его пробормотал филипп сунув и ребенка как будто в этом запеленутом существе таилась для него какая то опасность